Утро встретило нас солнечной ялтинской погодой. Ирма уговорила меня сказать Айсидоре о странной телеграмме, неизвестной никому из нас Галины Бениславской. Айсидора была ранена этой телеграммой, но сделала вид, будто не приняла ее всерьез. Я сказал ей, что уже телеграфировала в Москву моему заместителю и просил выяснить, известно ли Сергею содержание неожиданной телеграммы. Днем мы вышли с Айсидорой, на набережную Ялты. Я чувствовал, что Айсидора всячески хочет отвлечься от мучившей ее жестокой телеграммы, Но это не получалось, и вскоре мы повернули к гостинице. «Как вы думаете?» — спросила она. «Может быть уже ответ на вашу телеграмму?» «К вечеру будет». Заговорили о другом. «А вы уверены, что это так?» — вдруг спросила Асидора, прервав отвлеченный разговор, затеянный мною. Увидав моё недоумевающее лицо, смутилась. Я говорю об ответе на вашу телеграмму. Будет ли она к вечеру? Но телеграмма уже ждала нас. Содержание телеграммы Сергею известно. Айсидора медленно поднялась по лестнице. Увидав Ирму, пошептала с ней, и обе склонились, как заговорщики, над листом бумаги. Вскоре Айсидора, вопросительно глядя на меня, протянула составленную ими телеграмму. Москва, Есенину, Петровка, Богословский, дом Бахрушина. Получила телеграмму, должно быть, твоей прислуги, Бениславской. Пишет, чтобы письма телеграммы на Богословский больше не посылать. Разве переменил адрес? Прошу объяснить телеграммой. Очень люблю Изодора. Ответа мы не получили так как на другой же день, 12 октября, мы выехали в Москву. Много лет спустя я узнал, что Есенин все же ответил на телеграмму Айсидоры. На листке бумаги карандашом он стал набрасывать ответ. «Я говорил еще в Париже, что в России уйду. Ты меня озлобила. Люблю тебя, но жить с тобой не буду. Сейчас я женат и счастлив. Тебя желаю того же, Есенин». Бенеславская в своем дневнике писала, что Есенин дал ей прочитать эту телеграмму. Она заметила, что если кончать, то лучше не упоминать о любви и тому подобное. Есенин перевернул листок и обороте написал синим карандашом «Я люблю другую, женат и счастлив» и крупными печатными буквами подписал Есенин. «Я думал, что Асидора не получила этой телеграммы» потому что она никогда не была отправлена. Но к перепечатанному на машинке тексту Есенина была приклеена квитанция об отправке 13 октября в Ялту телеграммы стоимостью 439 рублей 50 копеек. Руб. Денежные знаки тех дней. Бениславская вспоминает также о том, как все смеялись над ее телеграммой к Дункан, но такой вызывающий тон, пишет она, был совсем не в ее духе, все это было лишь отпугивание и только.